Школа Кизона была первой гладиаторской школой, появившейся в Риме. Она была основана его предком и с тех пор передавалась по наследству старшему из сыновей. Кизон, несмотря на свою прижимистость, был заботливым и рачительным хозяином и никогда не экономил на своих бойцах. Гладиаторы, чувствуя его внимание и заботу, относились к Кизону с уважением. Им даже не приходило в голову что они для Кизона были имуществом, с помощью которого он извлекал для себя пользу и прибыль. Кизон заботился о гладиаторах так же, как хороший продавец заботится о прилавке, а хороший цирюльник – о бритве и ножницах. На Арса он смотрел так же, несмотря на то, что мальчишка достался ему бесплатно, да еще с указанием дать ему умереть как можно быстрее. Невзирая на дерзость и женственность незнавшего бритвы лица, этот молодой гал понравился Кизону. Он видел в нем потенциал, и ему совсем не хотелось с ним расставаться, не получив от него максимальной выгоды. Ближе к вечеру Кизон позвал к себе Костула. «Постарайся не калечить мальчишку, накажи его за дерзость, отшлепай плашмя мечом, а поиграв с ним какое-то время, выруби ударом по голове». Я договорюсь со своими друзьями, чтобы они первыми подняли большой палец вверх, а там хвала Юпитеру и остальные зрители сделают так же. Жалко мальца, хотя он и глупый хвостун. Буду бить плашмя, но учти, Кизон, что я уважаю своих зрителей и даже в этом случае устрою для них настоящий бой. Бой без подвоха. Не суть, если я сломаю ему ногу или руку, а может и то, и другое. Про себя Костул давно решил спуску новичку не давать и как следует наказать его за необдуманное высказывание. Убить не убью, но проучу хорошенько. Ладно, ладно, главное, чтобы был жив и за месяц выздоровел. Костул похлопал любимца по плечу. Можешь идти готовиться к завтрашнему поединку. Рим впечатлил Ларса именно сегодня, когда он шел по нему в толпе гладиаторов в Карене. Все предыдущие дни были смазаны в его памяти. К тому же узкие улицы с низкими невзрачными домами, виденные им по дороге из барака и тюрьмы в гладиаторскую школу, никого не смогли бы впечатлить. Сегодня вид двухэтажных домов и вилл, а также огромное количество памятников, стайл и обелисков поражали Арса, заставляя постоянно крутить головой. Рим того времени в основном был одноэтажным, погрязанным без названий улицам которого постоянно сновал народ. Лишь застройки городского центра изобиловали двухэтажными зданиями. Двигаясь по величественному городу в толпе гладиаторов, Арс обратил внимание на то, что вельможи перемещались по улицам, восседая на носилках, несомых рабами. Этот факт также поразил его. Для себя Арс решил, что такой способ передвижения говорит не столько о благополучии этих людей, сколько об уверенности, что им не придется брать в руки оружие, чтобы защитить себя. Они как будто знали, что на них никто не нападет, Словно сам город способен оградить горожан от агрессивных врагов, и поэтому те могли позволить себе быть изнеженными и слабыми. Арс осматривал город, не переставая удивляться и восхищаться им. Иногда он высказывал вслух свой восторг, вызывая улыбки спутников. Многие из них, глядя на восторженного юношу, невольно вспоминали себя в его возрасте. В это время по соседней улице, На плечах четырех рабов плыли над мостовой носилки с восседавшим на них геном. Ген с задумчивым видом, сидя на мягкой подушке, направлялся в начальную школу. Деревянная арена, находившаяся недалеко от форума, так же, как и школа Кастула, была первой в Риме. Каменные арены и колизей будут построены в Риме значительно позже. А сейчас Арс с интересом рассматривал самое большое сооружение, виденное им в своей жизни. Арена использовалась для представлений каждый день. В будние дни на ней происходили кулачные бои, чередовавшиеся с выступлениями коннотоходцев. Такого рода развлечения были очень популярными среди простого люда. А по праздникам, которых было в каждом месяце года от 6 до 12 дней, проходили бои гладиаторов неизменно собиравшие аншлаги. Только в июле был всего один праздник — Нептуналий. Но сейчас стояла весна, пора насыщенная праздниками. И сегодня был двадцатый день мая — праздник Кастора и Паулукса, восьмой из одиннадцати праздников этого месяца. Через деревянную решетку, что закрывало большое окно в помещении под трибунами, Арс наблюдал за боями гладиаторов. За его спиной, лениво переговариваясь, разминались те, кому еще предстояло сразиться на радость римской публике. Казаир объяснил Арсу, что они с Кастулом выступают в пятом, последнем поединке. Одежда гальского воина, выданная Арсу помощником Кизона, была слегка коротковата, но Арс даже не обратил внимания на такую мелочь. Он смотрел на арену и силился представить те ощущения, которые он испытает, выходя на нее под крики зрителей. В руках Арс держал видавший виды учебный дубовый меч. Перед этим, еще находясь в гладиаторской школе, он за несколько минут наточил его до максимальной остроты железным скребком, выпрошенным у Казаира. Наконец, после оглашения заслуг Кастула, И редатор выкрикнул имя второго бойца Эльфо! Тебя! Казаир легонько ткнул Арса в бок своим увесистым кулаком. Удачи и постарайся выжить! Арс, ничего не ответив, направился к выходу на арену. После полумрака, в котором он только что находился, яркое солнце ослепило его. Он шел за костулом. Костул уверенно шагал к центру арены. Ведь глаза его от солнечных лучей защищал шлем. Он сверкал доспехами легионера, но этот блеск был для не в диковинку и нисколько ему не мешал. Настолько он привык к нему в боях с римскими войсками под ей. Вдвоем они ступили на середину арены, где Кастул вскинул обе руки в приветственном жесте. В одной руке он держал Гладиус Майнц, короткий римский меч. На другую был надет большой прямоугольный щит. «Кастул! Кастул!» — скандировали трибуны, приветствуя своего фаворита. Арс стоял и смотрел. Глаза его уже адаптировались к солнечному свету, и он с интересом рассматривал многоликую пеструю публику. «Подними руки, Айлил!» — крикнул ему из-под трибун Казаир, даже не надеясь, что в таком шуме Арс его услышит. Молодой Гал казался ему растерянным, и Казаир считал, что такое состояние может сыграть Арсу плохую услугу. Но юный Гал его услышал и поднял обе руки вверх. О! -о, -о, -о, -о Разочарованно взвыли трибуны, рассмотрев деревянный меч в руке молодого варвара. Последний бой глядя на который они собирались испытать самые яркие эмоции от сегодняшних поединков, благодаря участию в нем Костула, мог оказаться самым скучным. Костул направился к краю арены, а Арс, опустив руки вдоль тела, безучастно смотрел ему вслед. Когда до края арены оставалось пять шагов, Костул развернулся и встал в боевую стойку. Арс остался стоять без движения. Мало того. Его взор был обращен в землю, и это вывело Кастула из себя. Так как сопляк, каковым он считал молодого галла, по всей видимости, решил испортить праздник ему и зрителям. Кастула добросил щит, чем вызвал возгласы одобрения публики, и устремился к противнику. Он бежал легкой рысью, на носочках и с раскачкой, Шаг влево, шаг вправо, не давая возможности противнику понять, с какой стороны будет нанесен удар. И с каждым шагом его все больше и больше злило, что противник вместо того, чтобы встать в боевую позицию и встретить его достойно, застыл, опустив руки. Никудышный солдат, никудышный гладиатор», — сказал сам себе Кастул, и решил, что Кизон после всего увиденного не обидится, — если он расколет череп этому хвостунишке, на деле оказавшимся ни на что негодным. Приблизившись к Арсу на расстоянии удара, Кизон быстрым движением выбросил клинок вверх и вниз. Еще мгновение, и меч опустится на голову Арса. Но на середине удара произошло невероятное. Арс как будто исчез со своего места, мгновенно переместившись на один шаг в сторону. Одновременно с шагом он нанес деревянным мечом молниеносный удар сбоку поперек лица костула, прямо под линию шлема чуть выше бровей. Костул не успел ни среагировать, ни высказать никаких эмоций, потому что в эту секунду его душа отправилась навстречу с предками. Зрители так ничего и не поняли. Костул по инерции сделал еще два шага и застыл посреди арены с поднятым для удара мечом. Премешки, фиксировавшие шлем на голове костула, лопнули от удара, и шлем улетел далеко к самому краю арены. На середине полета из шлема выпала верхняя часть черепа и шлепнулась на арену, расплескивая на песок мозги прославленного гладиатора. Арс, по-прежнему не выказывая эмоций, ткнул костула деревянным мечом в плечо, и только после этого мертвый гладиатор свалился на бок. Арс развернулся всем телом, резким движением воткнул свое оружие в песок и направился к выходу с арены. Вокруг него неистовала толпа. «Эльфо! Эльфо! Эльфо!» Неслось над улицами Вечного Города. И это скандирование было слышно даже в здании форума. Вечером, когда стемнело, Кизон дал указание привести Арса. Желание поговорить с молодым варваром распирало его с того самого момента, как закончился последний поединок. Но друзья и знатные вельможи рвали Кизона на части, желая узнать об Арсе как можно больше. Часть из них, около двадцати человек, изъявили намерение рассмотреть Арса поближе, поэтому в этот вечерний час собрались у Кизона. Некоторые из гостей даже не видели боя, но разговоры друзей возбудили в них жгучее любопытство. Они были разочарованы, увидев перед собой юношу, внешностью действительно похожего на эльфа. По их мнению, боец, способный сотворить то, что сотворил Арс, должен обладать крепким костяком и очень мощной мускулатурой. Могучий Казаир, пришедший в качестве переводчика, впечатлил их намного больше. «Скажи, Гал, как ты умудрился нанести такой удар? Может, это была случайность?» Задал вопрос на правах самого старшего по рангу, присутствовавший здесь сенатор Гайдецем. Казаир перевел слова Децама на гальский язык. «Нет», — спокойно ответил Арс, — «я обучен такому удару. К сожалению, возможность использовать его бывает редкой, ведь противники, узнав про него, уже не бросаются на меня так опрометчиво». «Если ты способен повторить этот удар, то не смог бы продемонстрировать его нам». «Вы хотите, чтобы я убил человека прямо здесь?» «Да, здесь и сейчас». Например, этого раба. Раб, на которого указал сенатор, втянул голову в плечи и побледнел. Я не палач и не стану никого убивать, если он не угрожает моей жизни. А если я прикажу тебя наказать? Можете приказать убить меня. Я воин, а не палач. Хорошо, тогда мы вызовем сюда еще одного гладиатора и устроим между вами поединок. Этот гладиатор сделает все, чтобы избежать такого удара. «Значит, повторить свой удар ты отказываешься?» «Скорее всего, я оказался прав. Удар получился у тебя случайно». «Я могу его повторить, но не на человеке». «А на чем же тогда?» «Ударом сломаю римский меч. Мне уже приходилось это делать». «Боевое оружие деревянным учебным мечом?» «Не поверил своим ушам сенатор». «Именно так». Гайдецем согласно кивнул и обратился к Кизону. «Уважаемый Кизон, прикажи принести учебный меч!» Кизон, в свою очередь, повернулся к помощнику и жестом руки отправил его за деревянным мечом. «Не нужно меча!» — заявил Арс. «Достаточно той палки!» Арс указал рукой на флабеллум, что стоял подле кресла Кизона. Это было роскошное пахало из перьев павлина, насаженное на длинную кленовую ручку. Помощник Кизона незамедлительно подошел к Пахалу, сдернул его с ручки и бросил ручку Арсу. Арс поймал ее на лету, взвесил в руке и резким движением обломал об колено до удобной длины. Гайдецем приказал одному из стражников подойти к Арсу и обнажить свой меч. Стражник выполнил приказ и теперь стоял перед Арсом, всем видом выражая опаску. «Ну, эльфа, какую позицию ему принять?» Как он должен держать меч, чтобы тебе было удобно проявить свою уникальную способность? Пусть приготовится отразить атаку. Арс стоял в точно такой же позе, как до этого на арене. Казаир перевел, и стражник тут же принял боевую стойку, подняв меч на уровень груди. В этот раз Арс даже не делал шага в сторону, а просто, притопнув правой ногой, нанес удар по лезвию меча чуть выше рукояти. Удар был столь быстрым, что его опять никто не увидел. Взим! И вот уже торопивший стражник смотрит на рукоять без лезвия в своей руке, а через секунду подлетевшая вверх от удара лезвие со звоном упало рядом с ним. Все вскочили и загалдели, обсуждая действо, снова оказавшиеся недоступным для их зрения. Стражники, присутствовавшие при демонстрации, напряглись и, как по команде, положили руки на рукоятки своих мечей. Их беспокойство было вполне объяснимым. Ведь юноша, спокойно стоявший перед ними, был вооружен не палкой, а невероятно грозным оружием. «Успокойтесь все немедленно!» — крикнул Гайдецин, и все затихли. ты эльфауникум! Голос его вибрировал от возбуждения и восхищения. «Нет, не уникум, так как есть еще человек, который меня этому научил».